И пошли они солнцем полимы. В мои намерения ни в коем случае не входит полный обзор фантастики, посвященный прогрессорству. Это задача для солидной монографии из родни-двухтомному труду Анатолия Федоровича Бритикова. И не по плечу мне такое, и жанр не позволяет. Так что предупреждаю. «Помимо романа Михаила Ахманова, который вы только что прочли, я ограничусь упоминанием лишь тех авторов и произведений, которые субъективно представляются мне наиболее значимыми для предмета этого послесловия, что, замечу, далеко не всегда связано с несомненными художественными достоинствами. Речь идет в первую очередь об идеях и тезисах, а не об их литературном воплощении». Прежде всего, следует отметить различия в отношении к героям, отправляющимся с высокой эмиссией в галактические дали и в бездны времени. А первых, только хорошие, ибо несут они младшим братьям по-разному полные кораба разумного, доброго и вечного. Жаль только, впрок этот товар шел представителям иных космических народов исключительно редко. Причем на память в этой связи всякий раз приходят шедевры советской фантастики ранних 60-х годов прошлого века. Вроде присно памятной Гриады Александра Колпакова, романа Леонида Аношка на оранжевой планете или повести Константина Волкова «Марс пробуждается». Сомневаюсь, знакомы ли эти названия даже самым ярым нынешним любителям научной фантастики. На страницах этих произведений свет социализма озаряет стонущие под гнетом миры, а идея вселенской революции неизбежно торжествует над дремучими заблуждениями и эксплуатируемых и эксплуататоров, ибо учение Маркса, как известно, правильно уже потому, что оно верно. Переломить эту традицию из-за лихватской козьма Крючковщины смогли только братья Стругацкие. Их незабываемая повесть «Трудно быть богом», на которой выросли уже два, если не три поколения, которую мы читали и перечитывали, передумывали и переживали. Похоже, в отличие от всех нас, Тругацкие восприняли в марк Янке именно трагический безысходный финал. При всей легкости их письма приключения благородного донора Мата Эстерского лишены за лихватской лихости похождений Хэнка Моргана. Не сравниваю, разные, совсем разные это книги, сопоставимые не более чем Гамлет и Дон Кихот. Впрочем, шекспировскую трагедию с романом Сервантеса таки сопоставляли, да еще как. И снова, казалось бы, все сказано: пересчитайте диалог Руматы с Донном Кондором в пьяной берлоге. Помните, мы здесь боги, Антон, и должны быть умнее богов из легенд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 чьи действия подчинены высоким замыслам, недоступным пониманию окружающих. Правда, Антон Румато и его коллеги вроде бы не совсем прогрессоры, скорее пестунны, в чью задачу входит кого-то оберечь, иного спасти, третьего поддержать, хотя лишь тех, чьи деяния явным образом способствуют прогрессу цивилизации. Но так или иначе, а вывод обжалованию не подлежит. Печальная дилемма — либо уйти и не вмешиваться, либо загонять счастье железным кулаком. Впрочем, в Стругацкие же и обжаловали. Зерно было посеяно еще в ходе второй беседы прогрессоров в пьяной берлоге, когда Дон Кондор произнес «При чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры». Эти меры не для прогрессора Антона. Его отчаянный и кровавый финальный бросок от безнадежности, бессилия и, может быть, от подсознательного приятия законов, по которым живет мир Арканара. Это поступок Дона Руматы, в котором Антон растворился без следа. Чрезвычайные меры – это уже Максим обитаемого острова. Как-то один из младших коллег заметил мне, что для его поколения культовыми фигурами, на которых они вырастали, Были сперва Булычевская Алиса, а позже Максим Братьев-Стругацких. Вот ведь как. Он, а не Румата, чего я внутренне ожидал. А ведь именно с ним, на смену рефлексии, до разрыва груди напряженному чувству пришло действие. Порою, не у самих Стругацких, разумеется, у пошедших в меру разумения и таланта по их стопам, таковых предостаточно и вряд ли есть смысл перечислять, Заметно опережающая мысль. Высокая трагедия уступила место крутому боевику. Исключения из этого правила, вроде волчьей звезды Марии Галиной, достаточно редки, хотя тем приятнее. Самое интересное из них, правда, принадлежит не кому-либо из отечественных авторов, а британско-ланкийскому фантасту Артуру Кларку. Я имею в виду черный монолит из космической Одиссеи 2001 года. Едва ли не единственный пример прогресса, что безупречно с рациональной научно-инженерной точки зрения. Но как раз по этой причине не вызывающих ни малейших эмоций. Это удачный проект, но в нем ни награн трагедии, ни намека на сердце и душу. К числу подобных исключений относится и Ахмановский цикл об Ивере Тревеллиане. Из него пока вышли три книги «Послание с небес», «Далекий сайкат» и «Недостающее звено». Цикл, кстати, прекрасно иллюстрирующий зачем, но не почему, о том предстоит особый разговор. В таком изобилии разбредаются прогрессоры по пыльным тропинском далеких планет. Причина, замечу, все та же, по которой не удерживается в памяти финал Янки. Не смириться душой. И, хлебнув для храбрости за успех нашего безнадежного дела, вновь и вновь авторы пытаются нащупать неразрешимом противоречии спасительную брешь, слабину, которая позволила бы найти удовлетворительное решение. Михаил Ахманов поставил это дело на широкую ногу. Он творит фантастическую сагу по масштабу, близящуюся к Казимовскому основанию, населяя ее самыми разными звездными расами и вписывая человечество в сложную систему галактических взаимосвязей, среди которых прогрессорство — лишь одна из граней, хотя и весьма немаловажная. Подозреваю, что в первоначальном плане серии прогрессорства вообще не предусматривалось, или же оно намечалось таким неприметным боковым побегом, Однако впоследствии автор не сумел таки устоять перед «Сладким соблазном». В его модели будущего делом братской помощи развивающимся расам занимается Фонд развития инопланетных культур «Фрик», разработавший собственные, то бишь авторские, теории, методики, терминологию. И сотрудники фонда, уже не рефлектирующие пестуны, а прогрессоры в полном смысле слова – ибо главной своей целью видит ускорение развития примитивных инопланетных обществ. Примитивных в данном контексте означает достигших по нашим меркам уровня не более высокого, нежели земное средневековье, именуемого у Ахмановым порогом Кинисона. Тезис может быть и спорный, но согласимся с правилами игры. Основой их деятельности является введение в обиход инопланетных народов эстапов или ЭСТП – элементов социального и технического прогресса. Замечу в скобках, что любовь к подобным аббревиатурам и вообще фантастической терминологии в купе с некоторой холодностью стиля выдает в Ахманове скорее последователей Ивана Ефремова, нежели братьев Стругацких. Примерами подобных эстапов могут служить идеи о шарообразности материнской планеты, или о возможности одомашнивания животных, а на более поздних исторических этапах проект паровой машины или ткацкого станка. Запомним это. А пока обратимся к самому, пожалуй, любопытному с точки зрения нашей темы эпизоду 11 главе «Воспоминания о Сиер, Диалог прогрессоров Тревельяна и Ахисека, представляющих две различные цивилизации – доказывает, что герои, а значит и автор, понимают всю неоднозначность своей деятельности. Вот об этой неоднозначности и пришел черед поговорить. Не зачем, а почему. Не о декларируемых целях прогрессорства, но о природе этого стремления.